Глава 41. Открытие. На самом деле Ван Джен догадался, что Линь Фэн не видит в нем достойного соперника. Во всяком случае, до полуфинала точно не видел. Тем не менее, его сил все еще недостаточно для победы над этим человеком. Линь Фэн – настоящий номер один на этих SIG. Он овладел не только балансом пяти стихий, но и силами света и тьмы. Какая у него техника развития? С его уровнем он определенно должен иметь особые способности X, но что это за способности? Никто не знал ответов на эти вопросы, однако в одном можно было не сомневаться, какими бы силами Леньфен не владел, учитывая, что он творение сильнейшей державы в коалиции личного Пути, все они должны быть наивысшего класса. Стоит хоть ненадолго задуматься над этим, как сразу же начинаешь понимать, насколько же он пугающий противник. Асланцы не привыкли хвастаться, по крайней мере чрезмерно, таким образом Леньфен ни за что не покажет всю свою мощь, если его соперник того не достоин. Именно поэтому он был известен как гений, однако никто не знал, на что же он действительно способен. Намного. многое. Джон уже давно отнес его к сильнейшим противникам, но теперь был уверен в этом еще больше, чем прежде. Причина проста – перейдя на третью стадию в практике техники слияния, он почувствовал настоящую силу лень Фэна. До этого он все же считал, что Рагон будет посильнее, однако это оказалось не так. «По своей сути, тьма это порождение человеческого сознания», Основанные на восприятии действительности. Сами по себе эти две стихии не имеют большой ценности, однако люди – странные существа. Они по-своему понимают Вселенную и черпают из нее силы. Другими словами, малые пять стихий являются более прочным фундаментом, но если ты хочешь победить Линьфэна в ближайшее время, то только этого тебе пока будет недостаточно. Объяснил Уголь, давая понять Ван Джену, какая перед ним стоит задача. Судя по тому, что Лень Фэн вполне свободно управляет столькими стихиями, можно сделать вывод, что этот парень как минимум настолько же силен, как и он. Но, скорее всего, Асланец даже сильнее. Тем не менее, Ван Джун ничуть не изменился, он и не думал об отступлении, чемпионский титул точно не проскользнет меж его пальцев второй раз. У Лень Фэна, несомненно, есть свои сильные стороны, но и у него они тоже есть. В конце концов, победителем выйдет тот, чья воля и решимость окажутся сильнее. Единственное, надо еще кое-что освоить. Там, где кончается свет, начинается... Тем временем рыцари вернулись на свою базу. Они проходили специальные индивидуальные тренировки, и поэтому не собирались здесь уже несколько дней. Что тут скажешь. В плане осваиваемых ресурсов с ними никто не сможет сравниться. База была оснащена всем необходимым, и по последнему слову техники... На большом экране уже отображались фотографии Саламандр, включая и другие их личные данные. Мышечная сила, показатели сердцебиения, кровеносное давление, колебания духовной силы и прочее. Информация была максимально обширной. Кроме того, для представления помощи по всем вопросам на базе также имелся персонал из более чем ста человек. Разумеется, сами ребята не видели в этом ничего особенного. «Сабо, можешь начинать!» произнес Линь когда увидел, как его товарищи входят в конференц-зал. Цянь Ёнь Чжо почти упал на диван и, в отличие от своего скромного капитана, уселся, распустив руки в разные стороны и растопырив ноги. «Босс, не будь так серьезен. Главное, избавься от Ван Жена, а за остальных не переживай. Мы с ними легко разберёмся». «Саламандры непростые противники. и Это финал. Так что ошибки недопустимы. Я хочу не просто победы, а идеальные победы, которая станет олицетворением величия нашей страны». Ответил Фан: «Ева, начнем с тебя. Твоим противником будет Лисинь». Изображение Лисинь увеличилось и заняло всю площадь экрана. Сабо начал рассказывать. «Мы еще раз проверили. Джан Шан не сможет принять участие в сражениях из-за состояния здоровья. Это означает, что одна из трех битв, скорее всего, достанется Лисинь. Её духовная сила находится на средней стадии Б-уровня. Последним последнем своём сражении она показала контроль уровня земного ранга первой ступени — но вполне вероятно, что к финалу или во время него она сможет прорваться на вторую ступень. Её специализация — древнее боевое искусство, ближний бой. Техника развития — бушующее пламя. Сильнейшее оружие — пламя пылающего ангела. В плане способности X ничем выдающимся не отличилась. Виртуальная или на экране начала двигаться. На основании имеющихся данных асланцы сделали четкий анализ ее скорости, силы и прочих характеристик. Мы проанализировали ее клетки — Уровень функциональной активности такой же, как при генетических модификациях. Но ее тело не подвергалось генетическому преобразованию, то есть она обычный человек. Закончил Сабо. Это возможности древних техник развития. Ничего особенного. Я позабочусь о ней. Никаких проблем. Ответила Евалид. Дорогая, если ты проиграешь, то мне придется полюбить другое, сразу же отшутился Тянь На секунду лицо девушки растянулось в явно фальшивые улыбки. А потом она произнесла лишь одно слово «Отвали». Лень Фэн махнул рукой, призов не обращать внимания на Юнь Джо. «Это будет финал, так что, Ева, не сдерживайся. Лисинь в большей степени опирается именно на свое боевое искусство и я пламя плающего ангела порождения именно внутренней энергии. Преимущества и недостатки этого тебе должны быть очевидны, поэтому я не стану их объяснять. Полагаюсь на тебя, не подведи». «Поняла, командир?» «Что ж, давайте дальше. Моджэнь?» «Проведя глубокий анализ клеток и генов великана, мы обнаружили удивительную вещь. Оказывается, дейдерианцы обладают самым высоким коэффициентом жизненности, точнее, скажите, не на первом месте по этому показателю, среди всех раз, что изучило человечество. Это просто поразительно!» Начал саба но его остановили. «Слушай, давай не будем отвлекаться и говори конкретней», — вставил слово Оу Янс «Хорошо, хорошо. Я просто хотел сказать, что жизнеспособность определяет возможности роста, И таким образом, получается, дейдарианцы обладают самым большим потенциалом. «Думаю, в будущем нам следует уделять больше внимания дейдаре», произнес со смехом Сабо. Лень Фэн внул в знак согласия, а на экране появились числовые показатели характеристик муджения. «В настоящий момент нам почти нечего сказать про тело Серебряного Титана, должно быть это что-то вроде способности X, доступной только дейдарианцам». «Это оставьте мне», — сказал Слейпнер. Как танк, он определенно хотел бы сразиться с таким гигантом. Следующий Кёртис – мозг Саламандр. Он практикует технику Небесного Императора, которая принадлежала в прошлом клану Доуэр. Следовательно, его семью можно назвать потомками Доуэров, что делает его фактически выходцем из древнего клана с богатой историей. Контроль на уровне земного ранга второй ступени, способность X сила гравитации. Самой выраженной чертой характера можно назвать невозмутимость. Мастер во владении копьем. произнес Саба. За этим последовало подробное знакомство со всеми данными о Кёртисе. Количество информации показывало, насколько могущественной является империя Аслан. Рыцари получили не только исчерпывающую информацию о физических данных Кёртиса, но и другие материалы, всесторонне касающиеся его жизни с детства и до сегодняшних дней. Ясное понимание человека может не иметь прямого отношения к битве, тем не менее это позволяет раскрыть некоторые загадки, связанные с ним, что само по себе обеспечивает большое психологическое преимущество. А, он меня немного заинтересовал. Закрепите его за мной!» отозвался Оу Янс Юнь. Клан Небесных Императоров – потомок древнего клана, и они с Луны, у которой действительно были свои дни славы. Тогда Луна была такой же мощной, как Аслан. Какая досада. Теперь им только остается, что вспоминать о прошлом. Сноули. У нее ледяная способность, что весьма характерно для выходцев из Федерации Ледяных Облаков – Девушка родилась в Новый год Ледяного Дракона, и считается, что получила благодаря этому большую силу. Тем не менее, можно сказать, что у Сноу Ли нет никаких достижений. Земной ранг первой ступени, снайпер — ничего особенного. Личное дело Сноу Ли включало и её обучение в Младшей Академии X и участие в IG, и, разумеется, в SIG. Тем не менее, по всем показателям среди Саламандр она была самой обычной. Но раз все остальные уже сделали свой выбор, Сноули Ли достанется мне». «Я люблю уничтожить прекрасное», – произнес Тянь Юнь Джо. «Вы только посмотрите на эту фигуру! А какая кожа!» «Ай! Ева, ты слишком жестока!» Тянь Юнь Джо еле успел поймать брошенный в него чайник, и он к тому же оказался горячим. Если бы она попала ему по лицу, то точно бы шрам остался. Тем временем на экране появилось изображение Ван Джена. Мы провели детальный анализ образца крови Ван Джена и остатков тканей, которые были обнаружены в сломанном мехе. Угадайте, что мы обнаружили.